Глава третья. Заказчик подлянки. «Ну, моя хорошая, оскаливаюсь я, прыгая навстречу зверю. Погнали!» Сцепившись, мы с борзой превращаемся в слитый клубок. Ровно на десять секунд. Я хватаю алую цербершу за морду, отводя жуткую пасть в сторону. Одновременно наношу несколько пси-разрядов. Не сильных, но достаточных, чтобы зверь дергался от меня в стороны, вопреки сошедшим с ума рефлексам. Это дает фору мне и кровнику. «Кстати, а от чего там кровник?» «Работаю, шеф». Тут же отчитывается Егор о начале процесса. Через доступ к кровотоку он выводит яд. Мои мускулы усилены до предела, но все равно удерживать борзую довольно проблематично. Сильная пёся, хоть и меньше волкомедведя. Еще извивается, как уж на сковородке. Вообще, намного проще было бы спеленать борзую веревками из тьмы, тогда не пришлось бы кувыркаться с ней в обнимку. Но при свидетелях нельзя, конечно, светить легионом. Тем более при таких свидетелях. Иначе Эльдар с меня не слезет. Прямо тут на месте, обручит нас с Камилой. Собственноручно. И отсутствие священного сана для этого хитреца никакая не проблема. Эльдар запросто выбьет его себе у церковников, да еще запишут факт принятия задним числом. «Акела, окружить!» Тем временем до моих ушей долетает звонкий крик. «Молодец, Камилка!» «У брюнетки, как у одного из русичей, есть право отдавать команды стаи, и сейчас она им воспользовалась». «И правильно. Зябликовых надо взять в кольцо, чтобы не драпанули». «Шеф, готово!» Раздается в моей голове радостный возглас кровника. «Но я уже сам понял. Борзая перестала выть» и, придя в себя от отступившей боли, охренела что ее удерживает в тисках какой-то человек. Ошалевшие глаза хищника будто говорят «Как так? Ты кто?» Тут же погружаю зверя в сон. На сегодня лохматой хватит впечатлений, пускай отдыхает. А что же вокруг происходит? Камила накрыла себя воздушным доспехом, Эльдар тоже. Стая окружила зябликовых и утробно рычит на перепуганных телепатов. «Есть чего бояться». Перехватить контроль над легавыми они не способны. Я ведь не дурак и поставил своим питомцам щиты. «Как вы смеете натравливать на нас тварей!» — кричит Ефрем. «Ваш телепат не справился с борзой! Причем тут мы?» Но ему приходится сразу замолчать, стоя так или рявкнуть один раз. Встаю, и ни на кого не обращая внимания, отряхиваюсь от красной шерсти. «Блин, почему столько волосни? Ленька, что ли, началась?» Хотя пора уже, на дворе почти лето. Кто больше всех поражен случившимся, так это точно зябликовые. Я бы их даже назвал дятловыми. Отравили зверя, надеюсь, что он загрызет меня, как только я начну ставить закладки. Да, видимо, отрава реагирует на определенную возбудимость нейронов, происходящую при дрессировке. Необычный яд. Надо потом изучить информацию о нем, насколько он редкий и дорогой, где производится и прочее. «Как вы отравили зверя?» Спрашиваю я зябликовых, наконец убрав в себя большую часть шерсти. «Инъекция или через пищевод?» Бледные телепаты переглядываются между собой. «Мы!» Ефрем строит из себя дурачка. «Молодой человек, ты что-то путаешь!» «И вообще, голословное обвинение дворянина жестоко наказывается законом, ты не знал?» «Голословного не будет», — усмехаюсь. «Сейчас вызовем княжских гвардейцев». Пускай возьмут у Борзой кровь на анализ. Как вам идейка? По-моему, замечательная. Соглашается Эльдар, не снимая доспеха. Вызывай, Данила. <къем> стойте. Ефрем напряженно размышляет и потом выдает. Даже если в крови Борзои есть какой-то яд, род Зябликовых не причастен к этому. Мы ее поймали в лесу. Видимо, она уже была отравлена. И вообще... «Наш род никогда не пошел бы на такую дикую гнусность, мы благородные, а значит...» Дальше он еще долго что-то втирает о том, какие зябликовы честные, безгрешные, справедливые и т.д. и т.п. А я тем временем размышляю, как обыграть этих трусов. Яд в крови борзой действительно не докажет их намерение убить меня. Они будут настаивать, что звери отравили намного раньше». Можно, конечно, идти до конца и потребовать расследования, в том числе и через Степана, но это долгий и муторный путь без стопроцентной гарантии результата. Я-то рассчитывал на совсем другой исход, что Зябликова скомпрометирует себя полностью. Вот если бы сейчас они атаковали, было бы замечательно. Но куда там? Спасибо Акеле, вся троица напугана до дрожи в коленях. Гена так вообще вот-вот напрудит в штаны. Момент упущен, они не нападут». Что ж, тогда применим план «Б». В любом случае, Зябликовым сегодня конец. «Хорошо, непогрешимые столпы человечества по имени Зябликовы», — улыбаюсь я. «Я принимаю в работу борзую. Вы можете быть свободны». «Раз зверь бракован, — бормочет Ефрем, — мы заберем его с собой». «Нет, не заберете». Продолжаю я улыбаться, и глава разоренного рода не смеет спорить. Дело даже не в уликах. Просто мне жалко, бедняжку борзую. Ведь эти паскуды при первой возможности ее устранят, чтобы замести следы». А... «Хорошо», — сдается Ефрем. «А своим легавым можешь сказать пропустить нас?» М «Да, их сейчас никак не спровоцировать. Слишком они напуганы, чтобы показать свою паскудную натуру». «Эх, перестарались легавые. Но ничего, максимум день, больше вам не прожить. Готовьтесь к похоронам». «По моей команде волка медведя отступают в сторону, и Зябликовы шустро загружаются в дряхлый фургон и уезжают». «Даня, почему ты их отпустил?» «Только тогда требовательно спрашивает Камила». Брюнетка сдерживалась все время, пока Зябликовы были здесь, но сейчас ее прорвало. «Они же, зараза, хотели убить тебя!» «За меня, — отвечает Эльдар. Сеструль, — расслабься и получай удовольствие», — усмехается наследник Янеревых. Уверен, Данила уже придумал, как заставить Зябликовых спеть свой последний куплет. Сейчас просто неподходящее время. В который раз я замечаю, что мне надо быть поосмотрительнее с Эльдаром. Слишком хорошо он меня понимает. Да и вообще, у него повадки хитрого проныры, но никак не наследника благородного рода. Хотя на светских вечерах он, может, по-другому себя ведет. «Это так, Даня?» — оборачивается Камила ко мне. В ответ я молча смотрю на нее, как на полено. «Ну, Камил!» Эльдар хлопает себя по лбу. «Кто такие вопросы задает? Ты что, пятилетка?» «Ой!» — краснеет брюнетка, поняв, что только что сморозила. «Прости, Даня, не отвечай». «Но я все же отвечу, на всякий случай. Вдруг будет потом проходить тщательное расследование с участием телепатов?» «Я ничего не замышляю против аристократов. Себя компрометировать громкими заявлениями — это последнее дело» но всегда готов ответить ударом на удар. А с уважаемыми Зябликовыми попробую договориться. Камила удивленно смотрит на меня, точно не ожидав таких слов. А Эльдар опять ухмыляется, нисколько мне не веря. Ну и черт с ним. Тем более, что он правильно думает. Когда Ениреву уезжают, я вызываю гвардейцев. Заняться борзой. Перенести в ангар, накормить, напоить, дать мягкую игрушку, чтобы не скучала а сам иду в кабинет Сереги Сивых и велю ему взять квартиру Зябликовых под наблюдение. Тут очень вовремя подходит гвардеец с докладом по расшифровке видеозаписи из сломанного банкомата. Ну, помните, когда еще на меня напал черно-полосатый шершний Тогда гвардеец отдал поврежденные записи на восстановление своему двенадцатилетнему брату. «Шеф, пробили, кто сломал банкомат!» Гвардеец передает распечатанные снимки с объектива камеры. Он же, оказывается, не просто сломал, но и разграбил инкассаторский отсек. Секунды две я разглядываю довольную рожу Гены Зябликова, выносящего деньги. М да, попался, сученыш. Слушай, а брат у тебя молодец, замечаю. Фото очень четкое. «Мой спиногрыз!» — довольно кивает гвардеец. «Мы им всей семьей гордимся!» Сомнений больше нет. Шершнемета спустили с поводка Зябликовы, как и борзую сегодня. Уже второе покушение на мою жизнь, а эти черти все еще живы? Да как так? Срочно исправить. Но сначала подготовка. Предварительно делаю ментальную установку зубастику. Затем еду домой. Надо переодеться, причем максимально пафосно. Дорогие часы, брендовый костюм с серебряными запонками и туфли ценой с полмашины. Еще прошу лакомку налепить на меня дополнительные энергопластыри, что Альва с большим удовольствием выполняет. Ее шаловливая ручка уже суется туда, куда клеит пластырь совсем не нужно, хотя она вовсе не затем туда полезла. Я перехватываю тонкие пальчики и отвожу в сторону, покачав головой, отчего Альва, не убавив улыбки, лишь пожимает плечами, мол, значит, в другой раз. Затем уже на Майбахе в гости к Зябликовым. Район примечательный. Покосившаяся пятиэтажка, обгаженный подъезд, выкрученные лампочки на лестнице. Совсем невесело живут разорившиеся дворяне. «Какого хрена ты приперся?» Орет открывший мне дверь Гена. Поразительно. В его поведении не следа от страха, пережитого на моей базе. Ну, конечно, ведь я не взял с собой волка-медведей. Впрочем, Геннадий мог бы вспомнить, что у меня как бы два дара. «Я в гости». С улыбкой отвечаю. «Старших позови, ваше благородие». Достаю из кармана сторублевую банкноту и бросаю ему в руки. И неплохо бы послать кого-нибудь в магазин, пускай купят Ирина хватрушек чаю. «Ах ты, чернь!» — сжимает он кулаки, хоть банкноту и поймал ловко. А я с улыбкой жду, накинется или нет. Но парень, видимо, хорошо помнит прошлый опыт атаки на меня и совсем не горит желанием снова бегать от галлюцинации змейки. А жаль. Так бы здесь все и закончилось. Но трусость — тот инстинкт, что уже во второй раз спасает Зябликова. Тогда я просто прохожу мимо Гены, и устраиваюсь в единственной комнате в старом кресле спиной к окну. Скоро из кухни приходят Ефрем и Фома. Один в драном халате, другой в трениках и майке-алкоголичке. «Зачем ты пришел, вещий?» Глава рода тоже с трудом сдерживается. Он усаживается на дряхлую тахту с торчащими пружинами, и видок у него недобрый. «Поговорить?» Небрежным движением, задирая рукав пиджака, показывает циферблат дорогих часов. «Не уделите мне всего пятнадцать минут, ваше благородие». Лица у всех зябликовых перекашиваются от ярости. Их безумно бесит, что простолюдин носит дорогое шматье, да и вообще намного богаче, чем они, люди белой кости и голубой крови. Но самое главное, сейчас зябликовы не чувствуют страха, и это уже интересно для меня. «Ну, и что ты хочешь мне сказать?» — рычит Ефрем. «Я хотел бы уточнить, зачем вам Камила Янерева?» Продолжаю вежливо улыбаться. «Вы явно находитесь в бедственном положении, но мне непонятно, как брак вашего наследника с Камилой поможет выбраться из него». «Это не твое дело!» выцеживает Ефрем, будто бы незаметно кивнув Фоме и Гене. «Твое дело! Не путаться у нас под ногами!» «Позвольте не согласиться, ваше благородие!» «Мягко возражаю». «Камила Янерева — член доброотряда юных русичей. У нас контракт с армией, мы служим царю. А моя обязанность, как фактического главы отряда, чтобы каждый русич мог исправно нести службу. Вы же чините этому препятствие». «Слушай, вещи, фыркает Ефрем. «Я объясню тебе по-хорошему один раз. Ты всего лишь простолюдин. Твой полковник-отчим тебя не признал и не принял в рот. А значит, у тебя нет покровителя». Твоя стая легавых далеко, как и банда, которую ты называешь гвардией, и два дара тебе не помогут против трех телепатов. Я с показной опаской поворачиваюсь к двум другим зябликовым. Фома уже выхватил из воздуха какую-то кривую лиловую палку. Ха, это что, неужели псиклинок? Серьезно? Ох, меня едва не разрывает смех от взгляда на корявое убожество. Даже не смог вылить форму меча. «Насчет отчима у вас интересное предположение. замечая, опустив голову. Но по поводу Камилы, может, эм, договоримся?» «Если не возражаете?» «Вежливость сейчас просто необходима. Как и выражение испуганной лицем. Первое, чтобы княжские следователи не обвинили меня в оскорблении дворянской чести и создании повода для нападения. Второе, чтобы Зябликовы уже наконец решились напасть. А то сколько можно сидеть?» «Я же безоружный, дрожащий, испуганный. Берите меня тепленьким, убивайте, закапывайте тайком за городом, ну уже!» Но Зябликова не торопится. «Пусть он мне часы отдаст!» — требует Гена. «Не хочу их с трупа снимать!» «Подожди с трупом!» — бурчит Ефрем, оглядывая меня. «Вещи! Ты вроде не тупой, но пришел к нам без своих бандитов. Что-то тут нечисто!» «Кажется, не прокатило!» «Ну ладно, пятнадцать минут уже прошли, а значит, за окном уже должен взлететь он». Все три Зябликова вдруг смотрят мне за спину, их глаза наполняются ужасом. Не оборачиваясь, я специально притупляю слух, чтобы не слышать клацанье огромных челюстей и хлопанье мощных крыльев. «Ах ты, чертов сопляк!» Ефрем вскакивает с тахты и бросает на меня псионический разряд. «А мне только это и надо. Мои щиты выдерживают удар». «Это успех, господа. Ведь теперь можно контратаковать. Ура!» Обрушиваю мощный разряд на Ефрема, чтобы он замедлился. Тот хватается за висок, проняло отдача от щитов. Да еще, возможно, сквозь защиту просочились иллюзии. Тогда он ощущает себя в мареве тумана и ничего не видит. «Сдохни, чернь!» Сбоку набрасывается Фома со своей псионической палкой. «Я мигом формирую псигладиус и отражаю выпад». Два пси-оружия встречаются и отскакивают друг от друга. Усмехаюсь в лицо телепату. Смешно. Простолюдин дерется мечом, а благородный предпочел корягу. Это твоя последняя шутка! Вопит он, снова пытаясь огреть меня палкой. Без труда отражаю замах. Тем временем во второй руке формирую психлыст. Хорошо бы тебе руким. Щелчок хлыста, и Ефрем падает на колени, схватившись за шею. Отпусти нашего главу! у мне аристократ в майке алкоголички с лиловой корягой в руке. Он снова пытается атаковать. Я отбиваю удар и какое-то время фехтую с ним, одновременно пуская по психлысту очередь разрядов. Ефрем судорожно сжимает лиловый конструкт на шее и орёт пока его щиты сгорают один за другим. Очень неудобно заниматься двумя делами одновременно. Пускай рефлексы у меня и ускорены. Эх, жалко легион нельзя применить. Тут еще Гена пытается подобраться сзади, но как раз в этот миг в окно влетает зубастик. До этого ящер просто пролетал мимо, чтобы просто напугать зябликовых и спровоцировать на атаку, а сейчас на обратном развороте он решил заглянуть на огонек. Да так удачно заглянул, что ударом когтей разорвал Гене полплеча и отбросил его, как тряпичную куклу. Ефрем орет на коленях, затем резко паникает. Фонтанчики крови брызгают у него из ушей и носа. «Добил, наконец. Хотя щиты у него говно. И двух минут не продержались под обстрелом. «Рема! Нет!» — вскрикивает Фома, увидев смерть главы. «Сдохни, чернь!» Аристократ в алкоголичке налетает, и я полностью отдаю себя бою. Корягой он машет относительно неплохо. Аристократ, как-никак, с детства фехтует. Но мне удается между делом метнуть в него пару пси-ножей. Затем подлавливаю и пробиваю острием гладиуса ему голову. Щиты лопаются все разом, и Фома падает на пол уже трупом. Фу, зубастик, нельзя! Отгоняю я дракошу, увлекшегося обгрызанием единственного живого противника. Я и не знал, что ты людоед. С каких пор? Зубастик виновато опускает голову и прячет окровавленные клыки, закрыв пасть. Из-за ящера в комнате довольно тесно. Пускай он и сложил крылья. Я жмусь к стенке, что не мешает мне строго смотреть на своего питомца. Вот, блин, махина. Чтобы пролезть в окно, ему точно пришлось убрать крылья и спикировать ракетой. «Ну-ка, принеси нам что-нибудь поесть». Я прогоняю зубастика на кухню, и дракоша бегом протискивается в дверной проем, а сам опускаюсь над покусанным и истерзанным геной. Быстренько включаю кровника и велю ему закупорить раны. Тот вмиг выполняет. Я осматриваю пациента. А не так все и плохо. Кровопотерю мы ему прекратили, а жизненно важные органы даже не задеты. Ведь руки у Гены явные из жопы росли, а значит, жизненно важными они не являются. Да и потерял он только левую. Чтобы этот однорукий окорок пришел в себя, я сначала сношу ему щиты, а затем пси-разрядом привожу в чувство. Ну и глушу боль, чтобы он не впал в кому. Блин, мне лень еще ковыряться в его голове в поисках ответов. Давай так, предлагаю. Если будешь сотрудничать со мной, то я так и быть отвезу тебя к Великопермскому. Пускай князь решает твою судьбу. Идет? Гена угрюмо смотрит, я вздыхаю. Ну что, так и будем молчать? Покачиваю в воздухе пси-клинком. Так ты же ничего не спросил. Сразу вопит Гена. Вопрос задай! А, точно, сорян. Я чешу голову. Да я вроде задавал уже твоему отцу. Так зачем вам Камила? И тут Гена рассказывает нечто настолько фантастичное, что мне все же приходится залезть ему в голову и проверить сведения. Слишком нереально звучит, но он не врет. Офигеть! В общем, Камилу заказал Зябликовым и Намирянин. Точнее, он заказал Магинью с двумя дарами, пообещав взамен неслыханное сокровище. Вот и все. Больше Гена ничего не знает. Да и это он подслушал случайно, когда отец с дядей переговаривались. Блин, вот досада. Не того я Зябликова в живых оставил. Но на самом деле мне было пофиг, зачем им Камила. Я же все равно собирался прихлопнуть всех троих Зябликовых. И если бы не всплыло Намирянин, так бы и оставалось. А тут такой шок-контент. Как Ефрем мог встретиться с Намирянином? Без понятия. «Правда, Гена помнит, что отец недавно ездил в район Сибирской аномалии. Может, там? Но это слишком уж удачное совпадение. Я больше поверю, что у иномирянина есть в царстве посредник, и этот выродок сам вышел на Зябликовых, зная о их договоре с Янеревыми. Логично? Логично. А значит, этот засранец еще всплывет». Из коридора доносится грохот, и скоро Зубастик приволакивает целый холодильник, толкая его в дверной проем и сам с трудом пролезая следом. «Принес, поесть», называется. Я достаю из морозилки эскимо, а дракуша кидаю замороженную свинину. Тот довольно уходит в угол лопать. После отдыха с перекусом усыпляю Гену и еще немного ковыряюсь в его памяти. Но все без толку. Геннадий одна рука пустая голова ничего не знает. Отец ему вообще ничего не доверял. Такой себе наследник, конечно. «Ладно, что теперь переживать? Пора ехать на княжеский суд. Я же все-таки сегодня убил дворянина, и даже не одного, а целых двух».